Голова вторая. «Иди, болезный, занимай место!» Раздался за спиной ехидный голос Кузьмича. «Да не туда! Вон ваш автобус стоит!» Я обернулся и увидел консервную банку на колесах. Кивнул и потопал в сторону раздолбанного тарантаса. По дороге домой, подпрыгивая на ухабах и колдобинах, я все думал. «Нафига была нужна эта облава?» Мудисты разместились далеко за пределами цивилизации, так сказать. Стали лагерем, отгородили его пошитыми тряпочными стенами от внешнего мира. Жили тихо и мирно, никому не мешали, не буянили, в посёлок на дискотеке не ходили, в пьяных драках замечены не были. И вдруг на тебе, облава. Предположим, парочка местных любителей шелковицы набрела на палаточный лагерь, обнаружила толпу голых людей и оскорбилась в лучших чувствах. Вернулись в посёлок, нажаловались участковому. Не удивлюсь, если это были какие-то хитрожопые мужички, решившие срубить лёгких денег на курортниках. Ну а что, собрали ягоды, продали. Вот тебе чистые прибыли, никаких затрат. Только за билет на автобус. Да и то, если на велике, 20 минут до города, 30 до центрального рынка. Все копейки в карман. Участковый, как водится, от заявления отбрыкивался, но потом то ли сдался и принял, то ли решил проявить инициативу, Сходил и отработал жалобу. Провел профилактическую беседу, поставил галочку и с чувством выполненного долга на том угомонился. И вдруг рейд. К чему было устраивать сегодняшние маски-шоу? Чтобы выполнить и перевыполнить план по поимке особо опасных преступников, расливающих высокоморальных советских селян своей обнаженностью? Да ну, бред. И опять мои мысли свернули к теории заговора. Корявый, сырой, притянутый за уши, но тем не менее единственно правдоподобный, с моей точки зрения. В этом нагромождение случайностей и странных совпадений. Если предположить, что за схемой, которую скоммуниздил журналист, приехали откуда-то в наш город специально, предположим, что привёз её один из нудистов. Где он её раздобыл, другой вопрос. Ни разу в жизни за свои 50 лет я не видел такой карты. Да что там Карты. В моём времени все новые ходы заливают бетоном, историкам запрещено спускаться в катакомбы под предлогом того, что стены могут обрушиться. Ни у кого из моих современников не было возможности нарисовать карту подземных ходов. Но тот, кто создал эти переходы, однозначно нарисовал бы и схему всех ответвлений, тайных комнат, хранилищ. Для чего вообще их отстроили? На этот вопрос ответа тоже нет. Так, что-то я пошёл по второму кругу, вернёмся к началу. Что произошло перед тем, как я попал в семьдесят восьмой? Хэзэ, всё как обычно, никаких происшествий и странностей. Ну, посидели знатно, перебрал, бывает, на работу вызвали. Что ещё? Неловкая сцена с Манюней. Чёрт, до сих пор чувствую себя виноватым за эту вину. Вроде всё. Пацанов спасли, и я скопытился прямо на берегу перед крыльцом базы. Я перебирал в голове день за днём прошлую жизнь, но не находил ни одной зацепки и предпосылки для случившегося со мной кардебалета. Ошиблись? Не того перенесли? Надеялись на то, что кинусь спасать мир, Советский Союз, добывать карту? А я повёл себя... Как я себя повёл? По традиции, вляпался в кучу мелких историй и одну неприятность. Причём, если бы не Кузьмич со своим разговором по душам, Я бы даже не стал подозревать, что все эти странные случайности – звенья одной цепи. Почему мне так кажется? Интуиция криком кричит и волком воет. Глупо, но это внутреннее чувство, когда в момент опасности в ушах начинает гудеть кровь и чесаться между лопаток, не раз спасало мне жизнь. Однажды увернулся от балки, рухнувшей сверху на пожаре, когда разгребали завал, просто потому что зачесалась спина. Я дёрнулся, шагнул вперёд в дверной проём, чтобы снять зутоп косяк. Зацепился взглядом за кусок ткани, мне показалось, лежит человек, ребёнок. И я резко нырнул в комнату. В этот момент перекладина и рухнула, проломив пол. А тряпка оказалась обгоревшим кукольным платьем на расплавленной игрушке, придавленной перевёрнутым стулом. Чёрт, опять меня куда-то не туда повело. Вернёмся к нашим баранам. Точнее, к странностям, с которыми я сталкиваюсь на каждом шагу. Раз. Странное семейство начинающих варишек с больной матерью. Два. Драка в первый день моего попадания в тело студента. Тари. Неожиданная встреча с тем же самым дручуном в доме семейства Рыжовых. Четыре. Этот самый товарищ оказывается не просто тем, кому и набил морду, но еще и массажистом тяжело больной матушке незадачливых варишек. Плюс помощником. Наводчиком-сообщником доктора-мошенника. Пять. Разговор с Сидором Кузьмичом, причем дважды. Один раз по моей инициативе, когда меня колбасило из стороны в сторону. и Я вообразил себя спасителем, а не спасателем, каковым являюсь. Другой — перед рейдом, по мичманской инициативе. Последний разговор оставил много вопросов вместо ответов, которые я должен был получить с точки зрения Сидора Кузьмича. А если предположить, что в центре всего непонятного и странного, что произошло со мной в первые дни попаданства, стоит именно Прутков, естественно, не как мистическая сущность, которая принесла меня сюда за каким-то лешим, а просто как, ну не знаю, как паук, дергающий за ниточки, центральная фигура, которая знает все, тайный агент советской милиции. Над этой идеей я немного поразмыслил. Если Сидор Кузьмичи внедрённый мент? Предупредить меня о необходимости не вмешиваться он мог либо по своей инициативе, либо по приказу начальства, которое одобрило план этого самого внедрения. Куда? В курортную мафию? Но... Тогда при чем тут доктор? Вот и цифра пять вырисовывается, точнее шесть. Почему после моего невинного разговора с Евдокией о чудо-враче продавщица не вышла на работу? Совпадение или у неё действительно случился выходной? Или ей приказали не выходить, потому что почему? 7 облава на нудистов. Перед ней второй разговор с Сидром Кузьмичом и его недвусмысленное предупреждение не лезть куда меня не просят, чтобы не поломать план. Какой план? Поимки нудистов? Доктор Мошенник в числе поклонников ровного загара с трудом верится. Тогда от чего меня так настойчиво отговаривал Мичман? А если всё-таки начальник ОСВ Эдовцев и есть какой-нибудь главарь преступной пляжной группировки? А что, очень может быть. Тогда и Евдокия легко вписывается в картину. Кузьмич просто-напросто взял, да и запретил ей появляться на работе, чтобы не сболтнула чего лишнего дотошному студенту, который почти снял с крючка несчастное семейство Рыжовых. Получается, Кузьмич преступник? Да, Лёха, логика у тебя, прямо скажем, железная. Почему тогда не мент под прикрытием? Потому что попёрся в рейд на нудистов. Что он, баб голых не видел, что ли? Ну, отрядил бы нас, пацанов, в помощь родной милиции. Самому-то нафига переться по такой жаре за город растаскивать по углам голых и дружинников. При этом вполне открыто помогать преступным, так сказать, элементам. С одеждой и прочим. Получается, милиция тоже в доле? «Мля, Лёха, угомони свои таланты, тебе бы книжки писать». Там бы фантазия твоя пригодилась. Так, стоп. От неожиданности я даже открыл глаза. Дребезжание автобуса и горцывание по кочкам косну не располагали, но с закрытыми глазами легче было переносить южное солнце. Занавесочек на окнах в милицейском транспорте и не имелось. Ну-ка, ну-ка. Кажется, я поймал интересную мысль. Стеблев утверждал, что ночью разговаривали двое мужиков. Если предположить, что один из них нудист, который где-то раздобыл карту наших подземелья и привёз её сюда, то второй вполне может быть мичманом. И сегодня он припёрся сюда под предлогом помощи, чтобы забрать схему и передать деньги. Бинго! Я так обрадовался своим умозаключением, что чуть не заорал вслух. «Так, Алексей Степаныч, что-то слишком часто в последнее время ты теряешь над собой контроль». Пять минут я ехал в автобусе, изображая довольного слона. Ну как же, все пазлы сошлись, картинка нарисовалась. А потом я вспомнил, что Сидор Кузьмич на берег не спускался, это раз. В кусты на поиски почтового дерева не отлучался, это два. К морю спускался Игорёк, услужливо подсказала мне память. Да, но я сам его туда спровадил, чтобы спокойно договорить с Вячеславом. Чёрт, что же ещё, говорил журналист. «Вспоминай, Лёха, вспоминай!» Карту неизвестный товарищ должен был засунуть медведю под хвост. Кузьмич вполне мог специально отрядить Василькова со мной и отправить нас на берег. Там Игорёк, улучив минутку, обыскал бы глыбу, изъяв схему, и все были бы счастливы. Но что случилось, то случилось. Вмешался молодой, амбициозный, жадный до тайн и сенсаций Вячеслав Стеблев. Помнится, именно из-за таких разоблачений его в своё время убрали с должности президента телекомпании «ВИД». Парень случайно подслушал разговор двоих мужчин. Решил одним глазком взглянуть на документы, которые стоят денег, а их передача из рук в руки — целая шпионская игра. И вот я снова вернулся к пункту 7. Что, если Сидор Кузьмич играет во всём этом не последнюю роль? Именно он должен был положить деньги в дупло или куда-то там. Именно для него оставили схему в «Медведе». Тогда, получается, Игорёк не просто так поднялся за мной под предлогом дополнительной помощи. Он шёл доложить Прудкову о том, что под медвежьим хвостом пусто. Зачем только ко мне прицепился. Намёки, разговоры. Я решил, что Кузьмич назначил меня любимой женой. Тьфу, выбрал доверенным лицом? Чёрт, я опять запутался. Набурогозил всего до кучи, притянул за уши, фантазировал Истина, как всегда, где-то рядом. Только вот где её искать? В каком из намеченных направлений? И самое интересное, так сказать, вишенка на торте. Кто такая Нина? Добрая самаритянка? Нимфоманка в отпуске? Дама бальзаковского возраста, запавшая на красивое накаченное тело? Случайная интрижка? Внезапно вспыхнувшая страсть к юноше двадцати лет? С трудом верится. Угу. В тот день я думал другой головой. Привычная схема – лето, отпуск, пляж, обычный курортный съём. Да только я не в своём столетии, и советские женщины так откровенно себя не ведут. Нина, безусловно, уникальна, но если припомнить все моменты нашей встречи, сразу возникает много вопросов. Во-первых, Игорёк, сливший моё местоположение компании «Бороды». Во-вторых, откровенный наезд в общественном месте, в наглую, на пляже, где в любой момент кто-то из бдительных и добропорядочных товарищей взял бы да и позвал родную милицию чтобы она сберегла курортникам нервы и хорошее настроение. Драка на берегу явно не входила в планы парней. А вот Нина... Что, если Нина — часть плана? Я едва не подпрыгнул, вспомнив вдруг одну историю, рассказанную другом в погонах. «И ведь ты понимаешь, Лёха, до сих пор жалею. Такая женщина! Как красиво меня разводили! На какого живца брали?» «Эх!» сокрушался Петров, рассказывая мне за бутылкой одну почти романтическую историю с криминальной подоплёкой. Классическая схема. Наехали на него в кафе на открытой террасе мордовороты. В ситуацию вмешалась красивая девушка. Сначала она вроде как ушла, испугавшись громких разговоров и выяснения отношений возле соседнего столика. Но ушла с косметичкой, оставив на столе дорогую сумочку. Уходя, барышня привлекла к себе внимание, чем насторожила шпану но не вызвала в ней никакого опасения. «Зря». Девушка вернулась, объявила, что вызвала полицию. Наезжавшая на пустом месте шелупонь смоталась, пригрозив встретить мента в другом месте и в другой раз. А между Валеркой Петровым, подполковником полиции из отдела по борьбе с наркотиками и спасительницей, вспыхнула неземная страсть. «Боженька отвёл, не иначе». Наливая очередную рюмку, в которой раз вдыхал Валерка. Когда заигрывание и флирт практически дошли до финальной точки, и Петров уже согласился проводить девушку и заглянуть на кофе, он вдруг вспомнил, на кого похожа его внезапная спасительница. Оказалось, не ошибся. Поверил интуиции, вызвал подмогу. Организовали случайное задержание, благодаря чему волею проведения взяли саму Лапушку, знаменитую на всю страну брачную аферистку. «Медовая ловушка». Сколько народу было завербовано служить Советскому Союзу с её помощью. Сколько шпионов, политиков, дипломатов попались в сладкие сети шантажа. Насколько помню, в 78 восьмом одного из таких горе-любовников военная коллегия Верховного Суда СССР приговорила к смертной казни. Правда, потом расстрел заменили тюрьмой. Пойманный шпион, сотрудник ГРУ. Подал прошение о помиловании, его просьбу удовлетворили, заменив смертную казнь пятнадцатью годами тюрьмы. А начиналось всё так красиво. Познакомился гореушник с девушкой в Алжире, соблазнился на её прелести, получил фоточки, поддался на шантаж, попал в рабство к камерикосам. И начал таскать информацию уже не из страха разоблачения, а за деньги. За красивые зелёненькие баксы сливал гадёныш, Данные обо всех операциях, которые наши ГРУшники проводили в Алжире. Сдавал наших ребят, работающих в странах третьего мира. Не постеснялся, выйдя из тюрьмы, выставить американцам счёт, потребовав компенсацию за все годы, проведённые за решёткой. Да только Амеры не дураки. Помурыжили бывшего агента, да и послали куда подальше с его претензиями, объявив, что на компенсацию могут рассчитывать только граждане Соединённых Штатов Америки. Хороший был журнал «Войны и Отечество». Много чего интересного журналисты рассказывали. -да. А другу моему, Валерке Петрову, тогда невероятно повезло, не попался в ловушку. Уже полковник. Из прогулки в собственное прошлое меня вызвал скрежет тормозов. Я и не заметил увлеченный своими мыслями, как мы вернулись в город. Нас высадили там же, где и забрали. Нескольких парней оставили то ли понятыми, то ли ещё что-то, я не вникал. Сам я отмазался, сославшись на здоровье и на то, что в буквальном смысле слова просидел практически весь редь в кустах, ничего не видел, ничего не понял. Сидор Кузьмич, скептически окинув меня взглядом и оценив мой больной вид, махнул рукой и послал в общагу, велев завтра не приходить, если не полегчает. Я кивнул про себя, решив, что завтра точно снова скажусь больным. «Нужно прогуляться к тому дому, посмотреть, когда там бывает Нина и кого ещё пускает Тамара Ивановна в постройку внутри своего двора». Попрощавшись с начальством и парнями, я двинулся в сторону остановки. По дороге решил было заглянуть на пляж к Женьке, заодно переговорить со сменщицей Евдокией Аскольдовны. Обозвал себя идиотом и, не оглядываясь, пошёл прямо к автобусу, который показался в начале дороги, ведущей к пятачку. «Итак, Лёха, что мы имеем?» Ничего, кроме пустых домыслов, подозрений, путанных умозаключений и старой карты. С подписью то ли полного тезки, то ли древнего родственника. Главный подозреваемый Сидор Кузьмич Прутков, начальник Эннского отделения общества спасения на воде, лучший друг советской пляжной милиции, мутный тип. Гороза Игорьков. Вторая кандидатура в главные злодеи Нина. Хотя она скорее вкусный сыр в мышеловке, расставленный на меня. За что только? «Из-за лжедоктора? Или что-то такое было в жизни студента, о чём я, попаданец, не помню?» «Так, всё, хватит думать. Сон — лучшее лекарство для ума. Надо раздобыть еды и завалиться спать». В животе тут же забурчало. Я машинально погладил его и похолодел. Бумаги в целлофановой обёртке, которую вручил мне на сохранение будущая звезда российской журналистики Вячеслав Стеблев, пропали.